Глава 12 Изначально я думал, что будет что-то похожее на испытание в Академии. Но чем ощутимее становился гул, тем четче я понимал. Передо мной не испытание, а возможность. Вот только какая было неясно. Гул был настолько силен, что в какой-то момент я и сам превратился в вибрацию. И только стальной отлив давал понять, что я все еще я. Удивительно, но окружающая меня вибрация была настолько естественная и гармоничная, что, казалось, весь мир состоит из вибраций. Просто где-то она плотнее, а где-то незаметнее. А еще здесь совершенно не ощущалось время, будто такого понятия и вовсе не было. Поэтому я даже не понял, в какой момент я начал различать чужую вибрацию. 11 неравных ни то сгустков, ни то пучков волн. Вот только большая часть из них была какой-то блеклой, что ли. А вот оставшиеся заслуживали внимания. Ближайшее облако вибрировало, казалось, огнем. И до моего слуха доносился то рев пламени, то звон стали. Приятное сочетание. В сознании, само собой, всплыло имя Сергода Вега. Что ж, если это действительно Серго, то я буду очень даже не прочь заключить с ним временный союз. Следующий сгусток вибрации, который привлек мое внимание, больше походил на наконечник копья. Надежный, верный, прямой, острый. Эдакий рыцарь без страха и упрека, про которых обычно говорят благими намерениями, вымощена дорога в ад. Такие воины обычно немного наивны и прямодушны, и боже упаси, если у них появятся советники, особенно такие, как Фрагир или Ковальда. С этим воином я бы с удовольствием скрестил клинки в дружеском поединке, но что-то мне подсказывало, что он станет орудием в чьих-то грязных руках. В сознании родилось имя Динос, Динос из Бастиона. Третий сгусток волн так и вибрировал злостью, болью, смертью и местью. И я, честно говоря, сильно напрягся, ощутив его присутствие. Уж слишком сильно от него несло смертью. И дело было даже не в наличии личного кладбища за спиной, а самой смерти. Так несло от некромантов головах А ещё в глубине облака плескалось синего стали, и пылал огонь ненависти. Эдакий воин, живущий ради мести. От него так и веяло опасностью, но в то же самое время его было жаль, что ли, Уж слишком отчетливы были волны боли, которые, казалось, надежно связывают суть воина со смертью. Что случилось с этим несчастным, я не знал, но явно что-то нехорошее. В сознании тем временем вновь всплыло имя «Грин безжалостный». Остальные сгустки вибраций были пока что неинтересны. Уж слишком маленькими они были и несерьезными, что ли? Хотя я бы не стал их списывать со счетов. Береженого и Бог бережет. Ну и самое главное, от каждого из этих сгустков так и веяло родством. А еще, еще я заметил ярко-алый уголек, который тлел у меня под боком. Он настолько выбивался из общей канвы, что я на мгновение опешил, а потом наоборот сконцентрировал на нем все свое внимание. В какой момент вибрация вновь превратилась в гул, а уголек в пасть дракона я не заметил. Я замер, раздумывая, отпрянуть назад или наоборот потянуться к дракону, как вдруг внутри распахнулись огненные крылья, и вокруг меня прокатился яростный крик феникса «Ай-я!». Гул превратился в тяжесть, исчезла невообразимая легкость, и я почувствовал, как бескрайний мир, полный разноцветных волн и мелодичной вибрации, скукоживается. Сначала ощутил свое тело, потом бьющий из-под ног стальной свет, затем увидел стоящих вокруг меня магов. В памяти тут же сверкнула «Гильдия магов, круг силы, испытания», но сказал я совершенно иное. «Черной дланью взмахнет золотым мечом. Братцы будут против, но сила рода за плечом». Будет он в мундире, но без кулона и погон. В двадцать зим по праву вернет отцовский трон. Стишок пришел в голову сам собой. В тот момент, когда я почувствовал родство, идущее от тех сгустков вибрации. Сейчас я понимал, что каким-то образом почувствовал и ощутил остальных претендентов на трон, но это четверостишее так и жгло меня изнутри, просясь наружу. Претендент, произнес Рим Огненный и почесал свою алую бороду. Претендент, согласился Драм Каменный. Я же молча покачал головой, читая полупрозрачные строки. Внимание, скрытое испытание кругом силы пройдено. Выберите особенность. Крылья Феникса, магия огня плюс 10% скрыто. Адепт, плюс 10% к владению родной стихией. Стоик плюс 10% к сопротивлению магии. Мало мне неверующих магов, так еще и такой сложный выбор. Хотя, почему сложный? Выбирай себе стоик и радуйся. Десятипроцентное сопротивление – это подарок небес какой-то. Адепт точно мимо, крылья феникса дают бонус к ненужной мне магии огня, и кота в мешке – те самые скрыто, которые я терпеть не могу. В общем, выбор очевиден. Но чуйка так и свербит, не давая выбрать стойка. Конкретное сопротивление магии или неясное ощущение и ставка на скрыто. Ох, как непросто. «Крылья Феникса», — прошептал я одними губами, осуществляя выбор до того, как к процессу подключится мозг. Да, возможно, я сейчас допустил ошибку, но что-то мне подсказывает, что крылья Феникса мне ой как пригодятся. «Михаил!» Примите от ваших верных вассалов клятву верности. Мой выбор занял какие-то мгновения, и никто из присутствующих не заметил этой заминки. Михаил, наша библиотека и круг силы целиком и полностью в вашем распоряжении. Что Рим, что драм выглядели чрезвычайно серьезно, да и излучаемые ими эмоции подтверждали искренность только что сказанных слов. Вечером сбор старейшин. Я посмотрел на верховных магов. До этого момента гильдия функционирует в привычном режиме. Мудрое решение, кивнул Драм. А теперь оставьте нас, властно добавил Рим, и сгорающие от любопытства маги потянулись на выход. На мой взгляд, нам троим было бы проще пройти в кабинет кого-то из верховных магов, но со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Что я знаю о магах и их традициях? Да почти ничего, кроме царящего в их тусовке культа силы. Впрочем, как и везде. Михаил, Рим, не дожидаясь пока последние маги выскользнут из зала, стремительно прошел в центральный круг. «У вас должна быть одна вещь». «Черная корона», — подсказал драм, также пересекая зал и вступая в круг. «Она снится нам уже почти год». Без зеркала ее почему-то не видно. Я достал осколок и сжал его в кулаке. Как-то так. Маги слитно нахнули, а в их глазах я увидел немое восхищение, переходящее в обожание, совсем как реакция Милана. И если раньше, честно говоря, мне такая реакция даже нравилась, то сейчас я напрягся. Уж не тели это медные трубы, об опасности которых нас предостерегают народные сказки? Слава, признание, власть. Было так сладко принимать почести, что я с трудом удержался от самодовольной улыбки. Зато понял, почему пожилые руководители изо всех сил держатся за свои места. Нет, есть, конечно, те, кто искренне болеет и ратует за свое дело, но таких, на мой взгляд, единицы. Впрочем, о чем это я? Выкинув усилием воли ненужные сейчас мысли, я посмотрел на магов. Уважаемые, я внимательно посмотрел в глаза каждому из магов. Давайте договоримся на берегу. «Я не небожитель. Да, претендент. Да, в моих жилах течет кровь императора. Да, я опытный воин». Маги слушали меня внимательно, не делая ни малейших попыток меня перебить. «Но без мудрых товарищей, которые будут резать правду матку, я превращусь максимум в какого-нибудь королька. Поэтому прошу, даже требую от вас максимальной отдачи. Если я где ошибаюсь, поправляйте меня». Если делаю что-то не то, смело мне об этом говорите. Я кивнул на светящийся серо-стальным светом круг. Вы профессионалы в своем деле, и мне очень нужна ваша помощь. Я не смогу контролировать все и вся, поэтому на вас, как и на других старейшин, ляжет тяжелая ноша. Если не готовы, так и скажите. Я с уважением приму любое ваше решение. Я перевел дух и вопросительно поднял левую бровь. Договорились? «Мудр не по годам», — Рим покосился на Драма. «Несмотря на юный возраст, имеет уважение», — согласился Драм. «Значит, не зря», — улыбнулся Огневик. «Все не зря», — довольно подтвердил маг земли и посмотрел мне в глаза. «А теперь позволь передать тебе отчет Гильдии». Я хотел было отложить этот отчет на вечернее собрание старейшин, но что-то во взгляде Драма заставило меня согласно кивнуть. И маги начали говорить. Говорили они долго, поддерживая и дополняя слова друг друга, не углублялись в ненужные детали и ровными мазками рисовали картину последних столетий. Они многого не знали, особенно как появился этот мир и сколько претендентов здесь побывало, но и услышанного было достаточно, чтобы восстановить картину произошедшего. Этот мир назывался «Арена», услышав это слово, мое сердце пропустило удар и он представлял собой некий мировой аналог макаронного завода. Конечно, маги использовали совершенно другие термины, но у меня перед глазами так и стоял тот самый макаронный завод. Завод, который за пару часов полностью менял сферу производства с макарошек на патроны. Завод двойного назначения, точнее планета. В мирное время этот мир полностью оправдывал свое название. Посмотреть, а главное поучаствовать в боях на арене, стремились разумные со всех уголков мироздания. Воины, маги, перевертыши, зорды, кентавры, гоблы, песиголовые и даже ксуры. И это только те внешний вид, которых я более-менее представлял. В общем, на арену стекались сотни видов разумных, и здесь день и ночь звенели клинки, свистели паровые двигатели, и ревела боевая магия. То ли мир был искусственным, то ли матушка природа сотворила чудо, но один огромный континент, на котором мы находились, был визуально похож на круг. Неровный, с многочисленными архипелагами, полуостровами и внутренними морями, но все же круг. И этот круг был поделен на 12 секторов. Эдакая мировая пицца. И в каждом секторе было 12 зон, начиная с 12 и заканчивая первой, где и находились центральные арены и летний дворец императора Порога. Уж не знаю, сколько утекло времени с того момента, когда что-то пошло не так, но сейчас эти 12 зон превратились в круги. Внешний, объединивший в себя дальние три зоны. Ну и, соответственно, третий, второй и первый. Технически каждый из этих кругов включал в себя три зоны, но по факту где-то было две, а где-то все шесть. Очень уж плавающей была граница у кругов, да и многое зависело и от самих секторов. Далее, как я понял, в зависимости от географического положения сектора, похожего на кусок пиццы, его корка менялась. В моем случае это были зеленые фермы, которые целый год напролет снабжали наши соседние сектора питанием. Северные и южные сектора вместо ферм Могли похвастаться шахтами, мастерскими и заводами, откуда добываемые ресурсы шли в производственные цепочки. В общем, экономическая составляющая арены была продумана от и до, и работала эта система как часы. В каждом секторе был свой наместник, который отвечал за порядок и развитие своей территории, и в каждом секторе был часовой. Как я понял из скудного описания, это был маг, посвятивший свою жизнь сбору знаний, и привет двойное назначение макаронного завода ожиданию императора. Рим и Драм ловко обходили этот вопрос, сами не зная, зачем был нужен часовой. Но мне хватило и смутных намеков. Часовой, случай что с императором, должен был стать будущему претенденту наставником. И в эту теорию отлично укладывалась башня, где он должен был ждать прибытия, и его функции верховного мага, который, по идее, должен был быть самым главным крутышкой. В общем, когда пребывал претендент, Часовой давал ему полный расклад по его сектору и всячески помогал добраться до трона. И тот сектор, чей претендент добирался до тронного зала, получал барабанная дробь дворянства. И не просто дворянство, но ту самую заветную родовую магию. Сейчас об этом в нашем районе знали только Рим с драмом, скорее всего Шулер, и, возможно, глава рыцарской фракции. Остальные или пытались выжить, или всеми правдами и неправдами стремились в соседний круг, или с головой ныряли во все прелести феодализма. Далее, как объяснили мне Рим и Драм, чем ближе круг или, как они говорили, пояс был к центру, тем больше концентрация силы там наблюдалась. Даже дышалось, и то легче. И если для создания простенькой воинской техники во внешнем поясе требовалось недюжие усилия, то в первом поясе эту технику мог выполнить любой школьник. В итоге складывалась парадоксальная ситуация. Обитатели первого пояса благодаря дармовой силе могли с легкостью швыряться солнечными серпами и обрушивать на головы врагов настоящие огненные штормы. Обитатели внешнего пояса были заточены на выживание, и попадя они в первый пояс, теоретически могли дать прикурить местным чемпионам. Вот только для этого нужно было пожить там минимум месяц, а лучше полгода, чтобы акклиматизироваться и дать телу немного перестроиться. Неизбалованные силы внешники превращались в первом круге в комаров. Они хапали столько дромовой силы, что у них в фигуральном смысле лопалось брюхо. Фактически это означало выгорание внутреннего источника и множественные как внутренние, так и внешние ожоги. Лучшей тактикой было бы постепенное продвижение к центру, подкрепленное ежедневным употреблением специй и зелий. Вот только никто из обитателей условной метрополии не собирался давать внешникам ни времени на адаптацию ни специй, ни зелий. Конкуренты, как это водится, и здесь были не в почете. Складывалась любопытная ситуация. Внешники знали много техник и пахали, как кони, но мало что могли из-за низкой концентрации силы. Жители центральных поясов плевать хотели на техники, полагаясь на дромовую магию. В итоге среди обитателей первого пояса было мало настоящих профессионалов, а жители внешнего круга банально не могли позволить силе течь сквозь себя. Казалось бы, замкнутый круг с жестким делением на сословные касты, однако с появлением претендентов все менялось. Во-первых, претендент становился тем сильнее, чем сильнее приближался к центру. А уж если в этот мир попадал опытный воин или профессиональный маг, то в первом поясе они поднимались чуть ли не на уровень полубогов. Во-вторых, претенденты могли выбрать специальные умения, которое позволяло его соратникам акклиматизироваться в десятки раз быстрее. В итоге можно было попробовать добраться до тронного зала небольшим отрядом крайне могущественных, разумных. А можно было планомерно продвигаться вперед, принимая в свои войска все более сильных одаренных. Точнее, в нашем случае, покоряя. И Рим с драмом, сделав ставку на меня, по сути шли в банк Вместо сохранения статуса КВО они ставили все, что у них было, включая свои жизни, в обмен на призрачный шанс стать новой аристократией. Ну и самое главное, что они могли мне предложить помимо 30 старших магов, 40 младших и почти сотни послушников, была информация. Причем сфера интересов магов простиралась не просто за пределы нашего района. О нет, на протяжении столетий семьи Рима и Драма посылали разведчиков в третий пояс. Под видом торговцев, курьеров, наемников и авантюристов они по крупицам собирали и обновляли информацию. Экономика, военка, торговля, геополитика, верховные маги гильдии магов готовились немного много ни мало к полноценной экспансии в третий пояс. Правда, последние три сотни лет эта подготовка шла больше как дань семейным традициям и велась по инерции, что ли. Но, как бы то ни было, благодаря Риму и Драму, у меня на руках оказался максимально подробный план вторжения. Выслушав магов, я подтвердил свое намерение идти до конца, намекнул про лидерскую ауру, пообещал солидные должности и, еще раз напомнив про сбор старейшин, поспешил в таверну. До встречи оставалось немногим меньше часа, а мне нужно было хорошенько подумать. Ведь я, делающий все, чтобы остановить вторжение Ксуров на порог, сейчас собирался поступить точно так же а именно осуществить полноценное вторжение в третий пояс.